Глава вторая. Светлана была в ярости. Пришлось ее остудить в прямом смысле этого слова. Конденсировать над головой воду и всю ее одномоментно вылить. Светлана взвизгнула от неожиданности, а на ее лице вместо злости появилась растерянность. Пришла она в себя быстро и даже высушилась сразу, а случившемся теперь напоминала только лужу под ее ногами из которой девушка сразу вышла, сделав от меня шаг к двери. «На занятиях по этикету тебя не учили, что когда входишь кому-то в личную комнату, надо стучать?» — спросил я и испарил лужу. «Мало ли, чем я мог здесь сейчас заниматься или вообще быть голым?» «Меня этим не смутишь», — буркнула она. Экстренно высушенные волосы частично распушились, частично встали дыбом, что указывало на не слишком качественное заклинание. Та же Элли Нелли, которую Дэмиан уже столько безуспешно разыскивает, владела несколькими, после любого из которых ухожность волос только возрастала. «А меня смутишь. Или ты на это и рассчитывала?» «Я рассчитывала поговорить о твоей наглости!» Зло сказала она, сжала кулаки и опять сделала шаг ко мне. «Теперь перейдем к твоим претензиям. Ты не думала, что прежде чем бросаться ко мне с обвинениями, Нужно было спросить у отца, как все было на самом деле. «Кто тебе вообще это передал, при условии, что телефонная связь тут заблокирована?» «Не твое дело», — возмущенно вскинулась она. «Думаешь, у меня не осталось друзей снаружи, которые могут передать записку через проходную?» «С такими друзьями и врагов не надо». «Потому что в нашем разговоре с императором я сказал, что согласился бы принять в ученики тебя и твоего брата без оплаты только в том случае» если бы ты была членом моего клана. Тебе не кажется, что тот, кто передавал тебе мои слова, расставил акценты немного по-другому? Кто это был? «Не твое дело», — повторила она. Выглядела она не слишком успокоенной и совсем мне не неверящей. «Как раз мое. Потому что если мне приходится разгребать проблемы твоей семьи, то я должен знать, кто в связи с этим сует палки мне в колеса». «Как говорится, предупрежден, значит вооружен». «Можно подумать, без тебя наши проблемы не решатся», — бросила она. «Почему не решатся?» Решаться? «Но не в пользу твоей семьи», — спокойно ответил я. «Думаешь, тот, для кого тебя пытались украсть, просто так просит, чтобы я не вмешивался?» «Ему, кстати, передали ту же версию нашего разговора с твоим отцом. Поэтому в качестве морковки он совершенно спокойно предложил мне тебя». «Какой морковке растеряла Светлана. «Которую ослику перед носом вешают, чтобы бежал куда надо?» «Вот противник твоей семьи посчитал, что если мне гарантированно пообещают тебя, то я просто отойду в сторону и не буду мешать». «Я не вещь!» — опять вспыхнула она. «Меня никто никому не может пообещать! Папа твердо решил относительно меня никаких договорных браков». «А если папа ничего решать не будет?» «Тогда Саша будет решать», — гордо ответила она. «И он тоже не сторонник договорных браков». «Свет, ты вообще понимаешь, что твою семью хотят убить?» — спросил я. «Да, твои близкие сильные маги, но их противник сейчас маг не только сильный, но и куда более умелый». «И кто он?» — требовательно спросила Светлана. «Есть такое понятие, как государственная тайна. Если твой отец не посчитал нужным тебе рассказать...» «Значит, он опасается, что с твоей стороны может быть утечка». «Что ты говоришь?» Она опять вспыхнула от злости, как лист бумаги, которому поднесли спичку. «Я никогда не рассказываю посторонним ничего из того, что не должно выйти из семьи». «Значит, император опасается, что ты проговоришься или выдашь тайну случайно». «Например, как сейчас. Если бы я не выставил защиту от прослушивания, то наш разговор стал бы известен Ангелине», которая прохаживается по общей гостиной и время от времени пытается нащупать дыру для своего подслушивающего заклинания. Заклинание слабенькое, им вообще сложно что-то проковырять. «Это она тебе рассказала?» Светлана подавила улыбку и замотала головой. «Нет, это я ей рассказала. А так мне принесли записку от Даши Аксеновой. Покопавшись в памяти, я не нашел никого с такой фамилией. Дэна бы сюда». Он бы живо всю подноготную выложил и самой информаторши, и ее семейство. «Это кто?» «И каким боком она относится ко дворцу и твоей семье?» «Но она очень хочет быть рядом с Сашей», — чуть смущенно пояснила Светлана. «И поэтому делает вид, что дружит с тобой, пересказывая при этом все сплетни, которые слышит. Даже самые невероятные». «Скорее всего, девица с накрихом не связана» просто хочет заручиться лояльностью сестры при обработке брата. А вот Александру я бы на месте сестры рассказал бы все, потому что так кто активно разносит сплетни, не подходит даже на роль жены главы клана, не то что будущего императора. Ну и проверить нужно, от кого вообще пошел этот слух. «Иногда полезно знать даже самые невероятные сплетни», — возразила Светлана. «Даже папа говорит, что из самой глупой сплетни можно извлечь пользу, «Если рассказать подругим», — согласился я. «Вот смотри. Ты только что сказала, что никогда не рассказываешь посторонним того, что не должно выйти из семьи. А разве информация о том, кто к тебе посватался, не должна оставаться в кругу семьи?» «Ты определись, посватался или нет». Она неожиданно кокетливо улыбнулась. «В данном случае без разницы. Ты, считаешь, что посватался, рассказываешь минимум одному человеку, а затем идешь устраивать мне скандал, чтобы остальные члены нашей пятерки оказались в курсе. А еще лучше все проходящие мимо. Извини, я очень разозлилась. Маг должен уметь держать себя в руках. Да, мне над этим еще работать и работать. Уныло согласилась она. Я пойду, не буду тебе мешать. Она уже почти ухватилась за ручку двери, как я спохватился и спросил. «А почему ты так разозлилась, если уверена, что твой отец без тебя согласия не даст? Считая, что я неподходящая партия для такой выдающейся особы, как ты?» «Что?» Она удивленно повернулась ко мне. «Я хочу понять причину твоего отвращения ко мне». «С чего ты взял про отвращение?» «Нужно сильно ненавидеть человека, чтобы так разозлиться, произвести о том, что он попросил твоей руки», — пояснил я. Я разозлилась не поэтому, а потому что с таким вопросом ты должен был подойти сначала ко мне. А если бы я подошел к тебе, что бы ты ответила? Теперь уже я напирал на Светлану, а она не знала, куда глаза девать. «Вот когда подойдешь с таким вопросом, тогда я отвечу», заявила она, явно нервничая. «Пока, как выяснилось, ты с ним даже к моему отцу не подходил. И вообще, нам об этом думать рано». Она панически зашарила по двери в поисках ручки и даже ее нащупала, но мою дверь открыть без моего желания не так-то просто, поэтому ручка даже не шелохнулась. «Совсем рано?» «Совсем». Она коротко выдохнула ответ прямо мне в губы, и я не удержался, на меня прям затмение какое-то нашло. А может, просто тормоза отказали после тяжелого дня? «Но ладно у меня, у Светланы, похоже, они тоже слетели» потому что она не только не вырывалась, но и отвечала на мой поцелуй. Одно могу сказать точно. Это был самый прекрасный поцелуй в обоих мирах. Но ничто прекрасное не вечно. Потому что стоило мне чуть ослабить контроль и над дверью, и над девушкой, как вторая тут же открыла первую и выскользнула наружу со словами. «Ярослав, ты балбес! И вообще, держись от меня подальше!» Бежать за ней и уговаривать держаться поближе я не стал. В конце концов, у меня действительно был тяжелый день, и завершить его хотелось чем-то позитивным. Например, поцелуем, а не бесплодными уговорами девушки, на еще один. Поэтому я просто заблокировал дверь, чтобы никто больше не вломился, и отправился спать.